Глава 3. А день поначалу принес ощущения самые приятные. Как обычно бывает, когда тихой вечерней порой тебя ждут крупные неприятности, утро растеялось всеми цветами радуги. Зная, что ровно в 2.53 мне надо будет посадить в поезд юного Тоса и отправить его в приморскую школу для малолетних преступников, я завтракал с песней на устах, И во время второго завтрака, помнится, тоже был в отличном настроении. Я отвез юного Тоса на вокзал «Виктория», запихнул в поезд, сунул ему в лапу один фунт и еще постоял, помахал родственной рукой, покуда он окончательно не исчез из виду. А потом, заглянув по пути в клуб погонять мяч, вернулся к себе на квартиру в самом бодром расположении духа. До этой черты все шло превосходно. Вешая шляпу на крючок и ставя зонт в стойку для зонтов, я склонялся к мысли, что если Господь и не в небесах, и в человеках не благоволение, то, во всяком случае, общее положение вещей близко к тому. Аллюзия на стихотворную драму Браунинга проходит «Пиппа» 1841. Не намека предчувствия, как говорится, того, что за углом затаилось горькое пробуждение, и сейчас жахнет меня клюшкой по кумполу. Первое, на что я вынужден был обратить внимание, переступив порог квартиры, — это наизрядный шум, неуместный в доме джентльмена. Из-за закрытой двери гостиной слышался женский голос, издающий как бы подбадривающий крики. И вдобавок к женскому голосу яростный лай, как лает сворогонщик псов, взявших след. Можно было подумать, будто у меня в спальне собралась вся лисья охота целого графства, и я, как квартира съемщик, естественно, рванул туда выяснить, в чем дело. Никто не может упрекнуть Бертрама Вустера в занудстве и чистоплюйстве. Но бывают, мне кажется, минуты, когда человек обязан все-таки проявить твердость. Поэтому я распахнул дверь и сразу же полетел вверх тормашками, сбитый с ног каким-то твердым телом с длинным языком муравьеда. Этот язык принялся с воодушевлением оглаживать меня от макушки вниз, и когда рассеялся туман, я увидел себя в клинче с лохматым псом не вполне однозначных кровей. А рядом с нами, глядя сверху вниз, точно мать, любующаяся шалостями первенца, стояла кора-коротышка, сестра Кити Кэта. — Правда, кисенька? – спросила она. — Ну, просто херувимчик. Тут я не мог с ней полностью согласиться. Пес действительно был как будто бы добродушный и сразу же проникся ко мне симпатией, но внешне он все-таки не мог рассчитывать на приз за красоту. прямо борис карлов в гриме другое дело коротышка она как всегда ласкала взор после двух лет проведенных в голливуде на нее стало даже еще приятнее смотреть чем раньше когда она в последний раз наблюдалась в наших краях эдко изящное из себя юное создание среднего роста общей конфигурации наподобие гертруды лоренс и с рисунком лица, достойным пристального изучения. В спокойном состоянии оно выглядит вроде как задумчиво. Кажется, это чистая белая душа, думающая возвышенную думу. Зато оживленное, оно оживляется так сильно, что один взгляд на него вдохновляет на любые подвиги. Глаза у него коричневато каштановые, и волосы тоже вроде того. А в целом ангел. у которого большой избыток энергии. И если надо выбирать, с кем бы ты захотел очутиться на необитаемом острове, первым номером, возможно, окажется Хэдди Ламар. Но и имя Кори Пере Брайт тоже будет в числе достойных похвального упоминания. — Его зовут Сэм Голдвин, пояснила коротышка, оттаскивая зверя за поводок от моего простертого тела. Я купила его в питомнике Баттерси. Я встал с пола и утерся. Китикет мне говорил. Значит, ты уже с ним виделся? Очень хорошо. В этом месте она, видимо, спохватилась, что мы забыли поздороваться. Во всяком случае, она. Не пожалела времени на то, чтобы чин-чинам выразить положенную радость от нашей встречи после столь долгой разлуки. Я тоже сказал, что рад встрече после столь долгой разлуки. Она спросила, как я поживаю, я сказал, что хорошо, а как она поживает, и она тоже сказала, что хорошо. Еще она спросила, по-прежнему ли я такой же непроходимый болван, как и раньше, и я удовлетворил ее любопытство на сей счет. «Я заезжала вчера».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 Острый нож в сердце. Данный Эсмонд Хаддак. Его сомнительное поведение. И что прав был Кити Кэт, предупреждая, чтобы я тактичнее касался этой темы. Поэтому я сказал, аккуратно подбирая слова. Ах да, Эсмонт Хаддак. Помнится, Кити Кэт мне о нем рассказывал. Ну и что он говорил? Да, так, всякое.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 Были некоторое время тому назад, как два голубка. Но потом, попорхав, он тебя бросил, будто дырявую перчатку, и пристал к Гертруде Винкворт. Все должно быть не так на самом деле. Китикет, конечно, напутал. И тут она мне все выложила. Наверное, девушка. неделями ходившая с острым ножом в разбитом сердце, начинает понимать, что девичья гордость — это, конечно, хорошо. Но душу облегчает лишь чисто сердечное признание. Ну и потом. Поделитесь со мной. Это ведь не то, что посвятить свою личную жизнь постороннего человека. Вспомнила, Пади, как мы посещали с ней один танц-класс, и, возможно, перед ее мысленным взором возник образ отрока Вустера, слегка прыщавый и в костюмчике маленького лорда Фаунтлероя. Нет, ничего он не напутал. Мы действительно были с ним как два глупка. Но он не бросил меня как дырявую перчатку, это я бросила его как дырявую перчатку. Я сказала ему, что не хочу больше иметь с ним никакого дела до тех пор, пока он не проявит твердость и не перестанет присмыкаться перед своими тетками». А он, значит, присмыкается перед тетками? Да, червь несчастный. Этого я так оставить не мог. И получше люди, чем Эсмонт Хаддок, бывает, присмыкаются перед тетками, о чем я ей и сказал. Но она не слушала. Девушки, я уже замечал, обыкновенно не слушают, что я говорю. Лицо у нее вытянулось, взгляд затуманился, губы, вижу, слегка дрожат. Не надо мне было обзывать его червем. Тут на самом деле не его вина. Его шестилетнего возраста воспитывали тетки и угнетали каждый божий день, так что теперь, я думаю, ему не просто сбросить оковы. Мне его очень жалко. Но всему есть предел. Когда оказалось, что он боится объявить им о нашей помолвке, я больше не могла этого терпеть и сказала ему прямо, что он обязан им объявить. А он позеленел от страха и отвечает «нет, не могу». А я тогда говорю «ну и ладно, в таком случае между нами все кончено». С тех пор я не обменялась с ним ни словом, только вот договорилась, что он споет песню на концерте. Но самое печальное то, Берти, что я его по-прежнему люблю. и даже еще больше. Только подумаю о нем, и мне сразу хочется выть и грызть ковер на полу. Тут она зарылась лицом в лохматую шею Сэма Голдуина, по виду как бы хозяйская ласка. Но я с моей проницательностью угадал за этим попытку утереть навернувшиеся слезы. Я бы лично на ее месте воспользовался для этого батистовым платочком, поскольку от животного исходил сильный запах. Но девушки такой народ. Чего с них взять? — Ну да ладно, — сказала коротышка, всплывая из темных глубин. Что от меня требовалось дальше, было не совсем ясно. Сказать «Ничего-ничего, малышка, можно попасть в точку, а можно и промахнуться». Поразмыслив, я все же решил ограничиться покачиванием головой. — Неважно, — отмахнулась она, — и видно было, что она взяла себя в руки. — Бывает. Ты когда едешь в Деверил? — Сегодня вечером. — И как настроение? — Да так. Слегка не по себе. — Тетки! Это вообще не моя стихия. А Дживс утверждает, что их... В Деверилл-Холле целая банда. Пять теть, — так он говорит. Это верно. Многовато. На пять голов больше, чем надо. Вряд ли они тебе понравятся, Берти. Одна глухая, другая из ума выжила, и все пятеро — стервы. — Ты употребляешь сильные выражения, моя милая. — Исключительно потому, что не приходит в голову ничего посильнее. Жуткие тетки. Всю жизнь прожили в своем замшелом деревенском доме и сами словно сошли со страниц старого романа в трех томах. Всех мерят по провинциальной мерке. Местное знать, видите ли. Если ты не из их числа, то как бы вообще не существуешь. Чуть не месяц, я слышала, пролежали в обмороке, когда их сестра обвенчалась с отцом Эсмонда. Да, Дживс говорил, что, по их мнению, он заморал фамильный герб. А уж как бы я его замарала! В их глазах киноактриса — это алая женщина и блудница. Я вот думал насчет этой самой алой женщины. У нее что ж, вся кожа такая или только лицо? Впрочем, не об этом сейчас речь. Так, стало быть, вот какие дела. И надо сказать, я даже обрадовался, что в этот самый момент пес Сэм Голдуин... Вдруг снова ни с того, ни с сего сделал рывок и налетел на меня с лозунгом «Назад! К Вустеру!» Этим он помог мне пережить минуту душевного волнения. Я в самом деле как-то разволновался. Что тут делать, было непонятно, но факт таков, что в делах матримониальных над семейством Перебрайт навис злой рок. И коротышки, видимо, пришла в голову та же самая мысль. Надо же было так... Получиться, печально проговорила она, чтобы изо всех бесчисленных моих знакомых мужчин единственный, за которого я хотела бы выйти замуж, не может на мне жениться, потому что ему тети не велят. Да, не повезло тебе, согласился я. И бедняге Китик эту тоже не повезло. На него глядя в жизни не подумаешь, что он способен так страдать из-за девушки, но он очень даже способен. В нем столько скрытых глубин, если присмотреться поближе. Гертруда для него — все. Но разве она выстоит против объединенных сил Эсмонда и своей матери с тетками? — Да, китикет говорил, что на нее оказывается давление. — Как он тебе показался? — Подавлен. — Переживает, — вздохнула коротышка. Лицо ее затуманилось. китикет всегда был для нее как зеница в глазу, если я понятно выражаюсь. Было ясно, что она оплакивает его в сердце своем, И нам бы в эту минуту не миновать завести долгий разговор о его неприятностях, обсудить их со всех сторон и прикинуть, что бы такое предпринять ему в помощь, но тут. Дверь открылась, и он появился собственной персоной. Здорово, китикет, сказал я. Здорово, китикет, миленький, сказал коротышка. Привет, ответил он. Я посмотрел на коротышку. Она посмотрела на меня, и, кажется, мы с ней оба поджали губы. А что до меня, то я, безусловно, вздернул брови. Ибо у этого Перри Брайта был вид человека, оставившего всякую надежду. И голос, которым он нас приветствовал, вполне можно было бы назвать загробным. Словом, общее впечатление было такое, что не могло не пробудить жалость и опаску в сердцах его доброжелателей.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 — Легко тебе говорить. — С некоторой горячностью, — возразил Китикет. Я когда давал честное слово Перри Брайтов, что не буду напиваться, разве знал, что окажусь за одним столиком с Гасси Финкноттлом? Вот Берти подтвердит, что без сильных стимулирующих средств провести вечер в обществе Гасси Финкноттла нет никакой человеческой возможности. Я кивнул. — Он прав, говорю.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 В Дорчестере. А потом заезжали еще куда-нибудь. О, да! Куда? Да, так, в разные места. Ист Далуич, Пондерс-энд. Маяк. В Маяк-то зачем? Мне давно туда хотелось. Может, думал, посмотрю, откуда прожектор светит. А насчет Далуича и Пондерсенда. Не могу тебе сказать.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 «Вот — Вот-вот, вспомнил, — обрадованно воскликнул Китикет. Я ему сказал, лезь в воду, а он не лезет. И тогда я сказал, что если он не полезет, я дам ему бутылкой по башке. Но ну, он и залез. Значит, бутылка все еще была при вас. Это уже другая, из маяка. Итак, Гасси залез в воду, да. Удивительно, как его не задержала полиция. Почему же не задержала? Задержала. Явился полицейский и сцапал его. И сегодня утром в полицейском суде на Бошер-стрит ему припаяли 14 суток без права замены штрафом. Тут открылась дверь. В комнату ворвался Сэм Голдуин и бросился мне на грудь, будь то мы с ним возлюбленная пара и не виделись целую вечность. Следом за ним шествовал Дживс с подносом, на котором выселся стакан с его... бронебойным эликсиром.